Глава двенадцатая До самого автомобиля Саша вел Настю, крепко удерживая за талию. Помог ей забраться в салон, захлопнул дверь и некоторое время стоял рядом, разговаривая о чем-то с одним из охранников. Договорив, занял водительское место, ткнул в кнопку зажигания, перевел рычаг автоматической коробки передач в положение «Драйв». Его лицо вновь стало непроницаемым, словно он потерял к девушке всякий интерес. Настя отвернулась к боковому окну, не удержав очередной тихий всхлип. Ее грудь все еще стягивала узлом, распирала изнутри от чудовищной обиды, страха, безысходности и несправедливости. Она пыталась сдерживать себя, как могла, но предательские слезы сковывали горло, рвались наружу, не позволяя нормально дышать. Безжалостно прорывали оборону и скатывались по щекам крупными каплями. «Успокойся!» Девушка резко повернула голову. Саша смотрел прямо перед собой в лобовое стекло. Чужое, совершенно чужое равнодушное лицо. Казалось, он абсолютно спокоен. Лишь на виске едва заметно проступала голубая венка, которую раньше Настя никогда не замечала. Она с шумным выдохом откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза. По щекам покатилась новая порция слез. «Успокойся!» С нажимом повторил мужчина, словно Настяны слезы дико его раздражали. Только это его «Успокойся» действовало на девушку ровно противоположным образом. Она закрыла лицо ладошками и уже не могла остановиться. Рыдала изо всех сил, стараясь не издавать громких звуков. Но всхлипы продирались сквозь ее оборону, перемежаясь с надрывными глубокими вздохами. Внезапно машина взревела двигателем, и Настю буквально вдавила в сиденье. Она отняла ладони от лица и испуганно уставилась в лобовое стекло, наблюдая, как замелькали в нем очертания улиц и проносящихся мимо автомобилей. Дух захватило от скорости. Слезы мгновенно высохли, им на смену пришел адреналин. Рука непроизвольно метнулась к ручке на двери и вцепилась в нее мертвой хваткой. Саша вел машину так, будто за ним кто-то гнался. Настя бросила взгляд в зеркало заднего вида и увидела лишь один из джипов сопровождения, который не отставал, но больше никого. — Что ты делаешь? — осипшим от страха голосом спросила она, на что получила острый взгляд. — Веду машину. — Зачем так быстро? — Боишься? — Да, честно призналась она. — Не бойся. — Саша, пожалуйста, не надо. Он бросил на нее еще один быстрый взгляд, после чего все же оставил педаль газа в покое, и стрелка на спидометре стала медленно возвращаться к допустимой отметке. «Успокоилась?» – спросил он после недолгой паузы, продолжая смотреть исключительно на дорогу. «Да». Она и правда успокоилась. Адреналин все еще гулял в крови, даря телу странную легкость. Грудь больше не давила неподъемным грузом, и слезы не душили. «Теперь объясни свою истерику», – последовал холодный приказ. Девушка обхватила себя руками, чувствуя, как заглушенные адреналином эмоции вновь поднимают голову. — Я не буду делать аборт, — напряженно произнесла она. — Ты меня не заставишь. — Я и не собирался. Настя бросила на него удивленный взгляд. Эта догадка уже настолько успела укорениться в ее голове, что такой ответ стал полной неожиданностью. — Правда? — недоуменно хлопнула глазами она. — «Зачем мне это нужно?» Холодно поинтересовался он. «Откуда мне знать? Может, ты хочешь отомстить мне за прошлое?» «Глупости. За что мне тебе мстить?» Настя судорожно выдохнула и нервно сцепила пальцы в замок на коленях. «Но тогда что, Саша? Что все это значит? Ты ведь зачем-то похитил меня. Неужели так сложно объяснить, что происходит?» «Я не обязан тебе ничего объяснять», — равнодушно произнес он. И Настя от досады едва не саданула кулаком по приборной панели. «Хочешь, чтобы я сошла с ума от неизвестности?» Зло выпалило, впиваясь глазами в невозмутимый профиль. «Или от страха за жизнь своего ребенка?» Саша повернул голову, смерив ее ледяным взглядом, после чего вновь вернул внимание на дорогу. «Если тебе так будет спокойнее, твой ребенок мне только на руку». Несколько мгновений Настя не могла произнести ни звука, осмысливая услышанное. В груди неприятной рябью пронеслось нехорошее предчувствие. «Почему?» – напряженно спросила она. Саша ничего не ответил, молчал. Было очевидно, что ему неприятен этот разговор. Красиво очерченные губы сжались в плотную линию, рука, удерживающая руль, сдавливала его с такой силой, что вены на запястье и тыльной стороне ладони вздулись. Но Настя продолжала упрямо сверлить мужчину взглядом, ожидая ответ. — Ты хочешь, чтобы я умоляла тебя рассказать мне правду? — с горечью поинтересовалась она, покачав головой. — Чтобы унижалась перед тобой. Чего ты добиваешься? — Мне нет до тебя дела, Настя, — ответил он, шумно втянув носом в воздух. Меня интересует только твой муж. Повисла пауза. В горле неумолимо нарастал вязкий ком, и Настя сглотнула. Удивляться тут было нечему. Она ведь и сама догадывалась о таком положении вещей, но... Это ничуть не уменьшило дозу боли, пронзившую сердце от его слов. — Что он сделал? — сдавленно спросила она, нарушив звенящую тишину в салоне. Он кинул очень серьезных людей на очень большие деньги. И сделал это намеренно. Заранее спланировал побег. Только не все рассчитал. Информация о его махинациях вскрылась немного раньше, чем он планировал. И вся криминальная верхушка нашего города ожидаемо объявила на него охоту. Но все же твой дрожащий супруг успел чудом смыться из страны. Теперь ты – единственная ниточка, ведущая к нему. Поэтому ты здесь. По идее, он должен попытаться выйти с тобой на связь. Тот факт, что ты носишь его ребенка, эти шансы увеличивает. Поэтому мне нет никакого смысла толкать тебя на аборт. Я доступно объясняю?» «Да, вполне», — качнула головой девушка, оглушенная услышанным. «Значит, все ее догадки оказались верны. Это действительно так. Они часто обсуждали с мужем планы о переезде за границу». Олег был настроен решительно, и Настя была этому только рада. Покинуть этот ненавистный город, забыть о прошлом, начать новую жизнь. Только, выходит, она не знала всей правды, даже не подозревала, какую аферу задумал провернуть муж, повергнув опасности не только себя, но и своих близких. В голове не укладывалось, как он смел пойти на подобное. Неужели деньги того стоят? Даже самая астрономическая сумма. Ведь никогда не бедствовал и любил ее. Она была уверена, что любил, обещал заботиться, беречь. Зачем ему это было нужно? Тебе видней, ты его лучше знаешь. Настя вскинула потерянный взгляд на Сашу. Ошеломленная, она и не заметила, что произнесла этот вопрос вслух. — Но я думаю, всему виной обычная человеческая алчность, — продолжал он, плавно выворачивая руль на очередном перекрестке. От таких перспектив легко потерять башню. Большие деньги дарят почти безграничные возможности. Ключевое слово здесь – почти. Настя беспомощно уставилась в одну точку на приборной панели. В один миг весь ее мир, так долго собираемый по кусочкам, снова рухнул. Как она могла настолько ошибаться? Почему была так слепа? Сейчас в сознании прорисовывалось четкое понимание закономерности происходящего. Это все можно было предвидеть. Она ведь знала, что Олег за человек. Понимала, что честным трудом всего, что имел ее муж, заработать было просто нереально на той должности, которую он занимал. Но упрямо гасила в себе ощущение неправильности, закрывала глаза, прятала голову в песок, жадно греясь в том драгоценном тепле, которое он ей дарил. Оголодавшая, обезумевшая от вечной тоски и одиночества, Настя упрямо не хотела видеть главного и в полной мере оказалась наказана за свою слабость, глупость. «Ты думаешь, он попытается меня найти?» одеревеневшими губами спросила она, продолжая смотреть в одну точку. «Не знаю. Если в ближайшие несколько дней не позвонит, то ждать уже не имеет смысла». «Как он может позвонить? У меня даже телефона нет». «Твой телефон у меня!» Саша достала из кармана брюк и продемонстрировал Насте ее же мобильный. Пока молчит. «Что будет, если он так и не позвонит?» Мрачно спросила она после небольшой паузы. «Его все равно рано или поздно найдут. Просто вопрос времени». Настя перевела отрешенный взгляд на мужской профиль. «А что будет со мной?» «Пока ты у меня, ничего».